Сегодня 4 февраля, 10 часов утра, мы вновь собрались на, на контакт. Wow. Мы слишком часто, понял. <звучит> Здравствуйте. <звучит> Вы уже приходили к нам. Но контакты были мало времени заняли. Спасибо. <звучит> Нам последний контакт весьма любопытен хотя бы тем, что похоже, что вы взяли инициативу. И кое-что нам объяснили. Нам это любопытно. Мы все-таки больше ученики, чем творцы. О, нет. Учите, вы ученые сильные. Не говори что с этим очень хорошо не баски меня. Раз И теперь, как и у вас, так и у нас стало мужество. Мужество, желающие сказать, обрадоваться. Или получить. Или наоборот. Скажите, вы сказали, что у вас есть личность. Вот как вы можете тогда... Как мы можем... Ну, что-то есть у нас общее? Да, у вас один общий стержень. Эти стержень вызывает и жизнь. Все вы хотите жить. Неважно как мы должны жить. Представьте, вы живете в богатство и в радости. Вам трудно остаться живым? Да, наверное. А не представьте, вы, что вы бедны и больны. Или да. Почему? Жажда жизни. Жажда жизни. <как> вы представьте самоубийство. С радостью надевает их на шею, чтобы покутить жизнь. Да нет. Страх. Только страх. страх. У меня есть жажда жизни, но страх не имеет. Страх этой жизни. Нет. Страх. Жизнь. Угу. А с вашей стороны вы как, осуждаете такой поступок? Сильно осуждаете или все-таки понимаете, что это иногда бывает неизбежно? разве вы что? Взяли жизнь, почему же тогда вы распоряжаетесь ею? То есть это все-таки нарушение каких-то законов космоса? Выше не космос. Или Вселенной? Прежде. Прежде Бога. Прежде это страх. Теперь представьте, вы со страхом умираете к миру вы попадете? В мир страх. Mm -hmm. никогда не скажем, что вы умираете с радостью. Нет, это будет ложь. И любой, кто скажет, что я умираю с улыбкой, это не значит, что он радуется. И не попадет в мир радости. Так выходит, смерти боимся все? Всех. Ну, когда умирают от старости, то есть уже естественный процесс, так сказать, тоже боя есть боязнь, и тогда тоже все равно страх. О, нет. Здесь вы уже видите груз в этой жизни. И здесь вы уже чаще боитесь потерять эту груз. У вас, говорит, эгоит. Уже не страх, а и потерять все нажитое. Куда тогда вы попадете? Нет жадности. Да. Что ваш мир? Ваш мир уникален тем, что он содержит все. И жадность, и радость, и бог. Один. А мир раз. раз да. Выпускать его раз. Ну, говорят, что это очень красиво. Вот. Смотри, какие мир. Очень красивые. Любой мир красив. Любой. Даже пустота. Даже мир пустоты. Нет пустоты? А вы видели этот мир? Нет. А вы можете найти ее мир пустоты? Нет. Пустоты в природе нет. Зачем вы тогда говорите? Нет, нам говорят на контакте, что вот если вы ни о чем-то пустоту создаете и попадете. То пустоту, в серое что-то попадете. Что и. Ну, туманно. пустота не такая, как мы ее представляем, а по всей видимости что-то состояние, что, то не знаю, как это назвать. Вы увидите себя, пуствуите свои пустов. И вы будете жить, и в них будете ночь. Если говорят вам, что видели на солнце ад, это не значит, что солнце является ад. Это значит, что вы будете в огне гореть, и будете считать это наказание. Скажите, вам достаточно вот голос наш только слышать? Или у вас еще так сказать, более расширенный диапазон восприятия нас? Ну нет. Мы соблюдаем тайну. Тайну в вашем движении. Мы никаким и не имеем на то права, чтобы это быть в Лишь только голосом будем говорить с вами. Не будем трогать вас. Ибо вы здесь тайны. Ибо все движения ваши и есть Можем, но не будем. Почему? Да чтобы мы стали рабами. И вы, и не вы. Вы начали об Австралии говорить. Вы хоть хотите что-то нам рассказать об этом мире? нам больше хотел бы услышать Ваши вопросы. Ваши вопросы говорят о Вашем знании. Ну, я готов сегодня задавать вопросы, хотя, говорю, радостно восприму и Вашу инициативу, Ваши уроки или что. Но скажите, однажды год назад Вы отказались, или другие, отказались рассказывать о Луне. За этот год я очень много узнал о Луне. Это были публикации зарубежных источников по фотографиям НАТО, НАСА, и были также недавно опубликованы контактные ситуации. Вы готовы ответить на некоторые вопросы по Луне, которые нам не безразличны? Я вам готов задать. Сможете ли вы ответить? Только лишь бы проверить. Да нет, не проверить. У меня вопросы были в давности, когда я даже не знал кое-чего. Давайте публикации. Попробуем. Я ваши вопросы. Mm -hmm. Так. И спрашивайте сами. И без бумаг. <свист> Хорошо. Попробуем сюда кита. Есть споры идут о Луне, как о искусственном теле. Верно ли это? Нет. Mm -hmm. То есть это космическое тело? Да, как и верно. Да. Луна это мать земли. Насколько вот э, да, Насколько это верно? Не насколько. Это неправильно. Вы неправильно понимаете. Что вы назовете отцом? Да. Бога тогда. Бога? Бог, Бог mm -hmm. пришел и создал все эти миры. Бог пришел и создал эти материи. Ну. Вот я не знаю, может быть, я неправильно поняла, или, может, еще ещё не, не додумалась. Говорится так в некоторых источниках, что Луна... Сначала была Луна, то есть Земли не было. Но поскольку как так, неудавшийся эксперимент, что ли, называют, что-то там произошло с человечеством, с Луной, не очень, так сказать, приятное, И решили, кто-то решил, я уж не знаю, так сказать, Луну жизнь будет, будет, будет прекратить. Жизнь начальная, луна Луна это всего лишь со школы в другой планете. Так. Всего так. лишь. Довольно. И на этом осколке была жизнь. Да, здесь вы правы. И они погубили себя. Ибо не поняли урок своей родины. И продолжали. И прошло множество времени, прежде чем на Земле, на mm -hmm. Земле уже была, два. появилась жизнь. На Луне? Нет. На Земле? На Земле. И, и, один, один, два, три, четыре, вот, пять, пять. Мы, мы спрашивали, искусственно или нет. Вы объяснили, что Луна... Это э, захвачена другая планета, на которой была жизнь. О нет. Оскол, Это осколо. Оскол. Это А, лишь оскола. И когда вы говорите, то человечество все о своем мнении. Вы не можете представить иное восприятие мир. Не можете. Нам трудно говорить. Но примерно, примерно будет так. Справа была жизнь. Жизнь на другой. И разбита была планета, и осколок ее, Луна ваша. Но Земля уже была, хотя и, umm. и без жизни. А как попала Луна к, этому, к Земле? На как попадает вам все остальное? Это сознательно э, э, э, э, э, э, лунные жители подвели к Луне свой, свою планету? Нет. Но космос свои законы. Притяжение. космос не повластен вам. Да. То есть это притянулось, будем говорить, тогда? Скажем, это было просто физика. Ну mm. а жители Луны со временем, видимо, исчезли, вымерли или переселились, допустим, на Землю, так? Нет. Вымерли. Вымерли. Вашими словами. Ну mm -hmm. будет, будет, вымерли. Mm -hmm. Но часть из них, вашими словами, и не грибовался. Mm -hmm. На какую, на какую планету? На Марс, Венеру или даже на Землю? Вы живете о Земле. А Земля, Значит, туда. Хорошо. А остальные, которые остались? Можете ли вы прожить на маленькой плачке Земли, где нет ничего? Да нет. Где пошел ураган смерти? Можете ли вы прожить да, на ней? Да, она безжизненная. можете ли вы прожить тогда, Когда уже потеряли веру в жизнь, ну, мы просто говорим... существуете. А физическое, ну хорошо, физическую, так сказать, они потеряли физическую то или как. А все остальное. А что остальное? Ну, внутренний человек же, если это люди были, то есть. Ну как это говорили его, анопланетян. Вы помните? Да. И мы спрашивали, множество ли конец или Да. Ну, если вы говорите что души ваши могут гулять, где хочу. Один, два. Цвет чего? А зажать? Наслушай нас. Цвет всегда будет разве. Это же неправильно. Совсем неправильно. Вот тогда нет никакого цвета. Тогда зло. А черный цвет это просто других еще. Белый цвет это просто все цвета вместе. Че? Один. Ну скажите, мы разговаривали о Луне. Вы думаете это? Это не сниму. Это же наши а -а -а. старые друзья. А вот вы можете объяснить, с кем мы вот беседовали? То есть они как-то не обозначают себя особо, я не знаю почему, но нам все-таки интересно узнать. Они не хотят узнать ваши имена. Заметьте, что ваши имена не, не были ни разу. Да. Хотя многие из них носят их, но никто не произносят. Вы называете их чакрами. Да, говорили они с вами. Они не назовутся этим именем. Почему? Уж и не согласны с вами. Почему посредники свои истины настоящие не Я И они называют более-менее приближенными. Mm -hmm. Это как трудно найти. Mm -hmm. Язык ваш очень сложен и запутан. Почему? Этого, может быть, объяснят те, кто говорят о уме. Может. Может, придут вам и будут продолжать оправить вашу. Может Мы приходим вам и символом смерти. Глава луна вам и символом зла. Глава луна вам и символом влюбленных. Смотрите, один предметов искорим много. И все противоречит друг другу. А где же истинно? Можешь сказать? Да не Пока нет. Мы да. поэтому и спрашиваем. Как вы смотрите? Так и будет вам. Да. Скажите, а вот не случайно, что Луна повернута только одной стороной. Это специально так сделано? Давайте скажем так. Вы хотите на разум очень много. И не предаете, что физика может играть подобные шутки. Материя тоже достаточно разумна. Это не значит, что кто-то духовное повернул, остановил Луну. Нет. Это делает и физика. Скажите, американские космонавты и исследователи-астрономы Часто замечали на, на Луне какие-то механические, мех, механические остатки рабо, струйные эти, световые передвижения. И создалось впечатление, что там трудятся какие-то цивилизации. Это догадки верны? Вы мечтаете. Когда вы мечтаете, вы высуете картинки. Вы начинаете фантазировать до той степени, что эти фантазии для вас превращаются в реальность. Вы не хотите быть одинокими. И потому ищите, не находите, давайте выдумаем. Ну так, вы хотите, чтобы да. мы не ищем не там. То есть вот наши Но... панта... мы хотим, так сказать, видеть себе подобных на другой планете. То есть себе подобных, себе подобных. физических. Вот именно. Но а на самом деле вы не заметите. Да чему на другие планеты, планет, если здесь на Земле множество миров, и вы не видите их? У себя дома разберитесь. А что делаете вы? Но вокруг Луны наблюдаются полеты аппаратов. Это зафиксировано уже видеосъемками и так далее. Кто-то до комарики там что ли летают? Значит, все-таки летают тут аппараты и взлеты. И там трассы из-за того, что на кораблях остается пыль, прямо трассы прослеживаются из одного кратера в другой и так далее. Как вы это объясните? Это не иллюзия? Как? Очень плохо. Вы хотите и создаете. И даже пленка это фиксирует. Пленка-то не хочет, она же... Э, не может подаваться самогипнозом, Давайте скажем по-другому. Что вы сейчас? Пишете. Так. Пишите. Хотя не видели, но пишите. Для вас это реально. Может быть. Может быть и нет. Вы не знаете, но пишете. Для других это будет или ложь, или реальность. То есть это того, поверят вам или нет. Вы сами видели, о чем пишете. Нет. Я видел. Вы можете доказать? Не Нет. Но есть у вас уверенность. Внутри вас не разум он уверен в этом. Разуму нужно что? Факт и факт. Больше ничего. А... Один. Вопросы? Ну, мы сейчас не знаем, с кем беседы. Мы ну, вижу. Как-то разговаривали о Луне? Да. Так вот, я сам видел видеосъемки, где японские астрономы, японские исследователи заснимали полеты кораблей. Я убедился в том, что действительно что-то летает. Не американцы, а что-то неизвестное. Да поймите же вы. Вышли подобны себе, ищите и признают не только те, кто немножко не похож на вас, но все-таки прохожны. Все остальное вы не видите и не хотите признавать. К вам приходят, вы не видите. Вам говорят, кричат вам, а вы не видите. Вы интересуетесь, где изне, что там творится на Луне. Да Луна ли вам нужна? Себе разберитесь. Вокруг себя разберитесь. Если у вас родные не понимают, родные для вас инопланетяне, да, да. а вы ищете других. Вы правы, но да. любой из вас будет им. Пойдемте далее. Да. Вас интересует что? Чистая физика есть или нет? А мы говорим вам, физически нет. Все, 10 лет. Ну, скорее всего, он ложный. Нет. Дело в том, что там следы обнаружены, и многочисленные. Нас не интересует, нас просто как факт одни во Вселенной или все-таки уже есть. Раз говорили все вам, Вселенная множество живая. у вас нет пустоты, нет. Вы же ищете, только опулоки свои разбросаны. духовного, что у вас духовного, что и ищете? Один. Мы хотели бы задать вопросы по Библии. Вот есть ли такой термин, что в 2000 году заканчивается прогноз Библии. Будет ли иметь человечество уже в третьем тысячелетии подобный трактат, или обойдется без него? Подобный нет. будет. А когда? Уже время же подходит. Вот-вот он должен быть. Может, уже рожден, да мы не замечаем? Нет, он пишется. Пишется? И кем? Нет. Нет, много участвует в этом землян или пророки какие-то. Я думаю, что будет писать только один человек. Я думаю, что это много будет. Может, перо и будет одно. Но mm -hmm. помогло им, помогло все. Что такое человек? Это множество чувств, воспонимания. И чувствуете, прежде всего, они будут писать. Будет и свыше. Но все же Божий будет написано вами, человеком. Угу. И если вы скажете, что написано свыше, и лжет и нет. И бы не было Богу написано. Было написано вам. Мы да. с Его помощью. А если бы точнее, вы смотрели на него, а уж простите, как вы видели, так и написали. Скажите, а как распознать? Как не пройти мимо учений? Сейчас много появились, и учения Виссариона... уже простите, наша работа. Вы ищете, вы ищете. Здесь нельзя подсказывать. Когда придут вам и скажут, ты не за мной, только я верю, смотрите себя, слушайте себя, там есть ответ. Скажите, а вот... Вы можете сказать что-нибудь по поводу агни-йоги, живой этики? И что вы хотите услышать? Как вы ее оцениваете? Насколько она продвигает человечество вперед? Или все-таки повторяет какие-то зады? Есть у вас что-то, чтобы только продвигало, не останавливало? Или наоборот? Да нет, так Труд... нет. Затрудняемся. Можете назвать? Нет. Вам и придуманы топор. Он продвинул? Да, конечно. А сколько он убил? Mm -hmm. Сколько религии ваши продвинули и сколько остановили. Mm -hmm. Сколько было крови пролито mm -hmm. из-за ваших религий. И если всех обвинить ложными, ложны будем и сами. Это всего лишь. Всего лишь кусочки большой картины. Эти кусочки тоже искажены. Эти кусочки, всего лишь кусочки, не имеющие связи с остальным картиной. Потому есть у вас их множество. Потому они сражаются между собой и все в беду. И тем всего лишь одна была. Идти в Бог. Теперь цель вас другая получит власть. Скажите, вот до какого-то времени, допустим, человечество развивалось, в принципе, ну, будем говорить так вот, может, грубо, по законам природы, что ли, или, ну, в общем-то, гармонично давно. А потом, если верить многим вот источникам, потом человечество как бы ну свернуло, что ли, в сторону, или что-то такое случилось, неправильной наработки, может быть. Вот сейчас данные, вот как мы живем, сколько уже миллионов лет, может быть, В грехе как-то, грубо сказано тоже. Так вот, вы не можете нам хотя бы подсказать, если, конечно, можно только? Вот чем... кипит старый круг. Старые воспоминания. И тяжело, да? Ах, ну, да. И вот эти воспоминания, они как бы э, толкают, наверное, да, человечество на, опять же, старый круг, что ли, в какой-то мере, Да, да. Левчики про проторном дороге, у вас есть геническая память. У вас ведь говорили они. И все они, они... Один. На буквы так мы встретились. Ще или... Ше. Ше, да. Ше. А, да. Не, объясняю не мне. Ше? Нет, объяснили. Дальше Щепа. Не, не до конца бы объяснили. Или, может, мы сами дойдем? Вы сказали сами, но затрудняемся. Мы же можем разные версии давать. И они отнюдь и не могут быть точными. Лучше бы... Хорошо. Пусть будет по-вашему. А давайте сделаем наоборот. Давайте начнем опять буква. Давайте попробуем. Но только уже будем говорить о вещах. Угу. В общем, да? Нет. Но чисто материально. Не затрагивал человека. Ну, ясно. Ну, то есть, вот о, о вещах вообще, которые создан человек, будем так говорить, да? Или о, вещах... о нет. Ну, давайте так. Да, давайте еще более уточним. Давайте. Давайте будем тогда говорить или о вещах именно созданного человеком mm -hmm. или созданных природой, или другими силами. Это совершенно разное. Да. что о какого вы выбираете? О природе. Созданной природой. Хорошо. Созданной природой. Но не забудьте, что имена давали вы. Да. Это значит, что? Это значит, что они пропущены через наше признание. Да, это значит, что все-таки будет второй. Настоящие имена мы не можем произвести, не имея на то права. Именно созданные вами, для ваших вещей, да имена действительно есть. Если стол, помнит будет стол. Если гора, Это нет. Если она создана именно вами, то да, она гора. Не видно вашей списываю. Если же было создано природы, то имя его другое. Вы, не знаете значения имен, даже не можете настоящими своими именами. Представьте, вы создали иголу и не можете ей управлять. Вы представляете? Почему? Ну, потому что Потому что вы... Мы ее создавали. Вы. Имя, создали его, и вот, что я живу вас. Вы не вдохнули в него жизнь. Mm -hmm. Можете его назвать что-то, которая бы имела бы жизнь именно от вас. Да нет, наверное. Ни что. что живое вы еще не слышали. Поэтому имена это мертвые. Хорошо. Возьмемся к рекам. Что река? Может я спрашивал вас, напишите ли вы дерево? С большой или с малой буквы? Напишите ли вы реку с малой и с большой буквы? С большой. Большое название. Да, название. Да. Там ажерика будет да. Уже здесь можно заметить, что имя для вас более, чем сам предмет. Можно было бы заметить, но не хотелось. И хотя интуитивно вы где-то уловили закон, что имена должны быть большой. Все имена. Все Но тут же вмешалось нечто, и вы тоже разделили. Вдушевленный и нет. Эти, Эти... А мы, О чем разговаривали? О Луне. О Луне в нем. Понятно. Мы прервались. Ну, скажите, там существуют подземные города, и об этом есть информация, даже с климатом земным. Это физика. Даже климат земля. Другого не можете представить. Ну, просто для того, что рыбы тоже имеют ваш лим. И тоже стоят города, как у вас. Вот, извините, можно такой вопрос задать. Вот почему так получается, что то вы выходите, так сказать, то желание, то наши старые знакомые друзья. Почему так получается? Что мы не можем продолжать, допустим, да. Ну, вы. Нам не интересно да? Зачем? Наоборот, слишком много интереса. И вы да. не можете укрепить миссии свои. Вот он, мыхау. Надо быть более спокойным, да? Вы хотите? То есть. Надо не переправлять мысли. Скажите, вот все-таки прологу. Летали страны американские, и насколько нам известно, они что-то там наблюдали. Ну ладно, вы это отрицаете. Ничего, мы не наблюдали и так далее. Ну, все. все, что вы сейчас привели, отрицали. Ну, например, ядерное испытание на Луне по каким-то причинам сорвалось. И есть информация, что именно намеренно жители Луны, те, кто, значит, базы других инопланетян или сущностей, они не посчитали нужным такой эксперимент провести. А вот теперь смотрите, что сказали мне. Ну, вы Уверенно хотите произвести взрывы, не спрашиваю никого ни о чем и даже не рассматриваю, а есть ли здесь что-то живое. И говорите Теперь представьте, если вы научитесь <связь> предавать любые расстояния, что будете делать? Вы начнете кругом взрывать, изучать, вносить свои религии, свои права, и это просто-напросто, ваши местные войны придут галактические, Только есть всего. Так понимаете, почему вы тогда до сих пор не можете вылезти из этой колыбели? Ну, да. То есть нас искусственно сдерживают, да? Из-за ну, агрессивности ну, человека? Если у вас, называют детьми, а иногда просто-напросто очень даже глупыми, ну, зачем же вас выпускать на улицу? Так и сидите же в вольере. Скажите, вот почему судьба странная у американских астронавтов, ваших на Луне? Кто-то сошел с ума, кто-то утарился в боготворчество, кто-то вообще покинул отряд космонавтов, астронавтов и разочаровался. Почему такая реакция? Почему Бог не видит вас? Почему? Да чтобы не сошли с ума, ибо он еще слаб. Mm -hmm. Почему? Да чтобы не слепил, ибо глаза ваши еще слепили. И все для вас для вас... Один. Четыре. Ну, да. Один. Два. Ты жена. Почему? Ну, Мама, ну, а такое? ты теперь старейшая? Ничего. Как нет? А как? Ну как же, у тебя было четыре жизни. У жены. не Перенитываю. Еще не было, да? Нет. У меня. No. Они считаются моими, но остаются вот эти Как считаются твоими, осталось ли? Ну, как объяснило. Ну, я же не застал. Ну? No. монахи застав. забрали. Ah. А зачем монахам вашей женщине? Нет, yes, пришло. Oh. Рожать или что? Нет. Где? Меня уже нету. Как? А мальчик? А мальчик? Нету мальчик. За умер. Обрали. Обрали. Теперь тебя движены, а тоже как какие они? Виноваты за виноваты. Самые не... нехорошие. Старик. Ты их люди не любишь, да? Не. А как зачем же ты их выбирал? Ты же сам их выбирал. Не, да буквально ходил, что их били. Знаю, признаю. всегда так бывает. Поначалу они хорошие, потом уже. Сам виноват. Надо было лучше выбирать. Ты можешь их лучше выбирать. Ну, воспитывать тогда надо было лучше, чтобы они были хорошими. А может, любить надо больше, а? Ты знаешь, как что любить? Зна это любить? Жалеть. Не Знакомы это чувство? Палкой не бить. Мабу, тебе знакомы это чувство? Да, Я не тебя делать ничего не буду. Ленивые они у тебя, что ли? Чего? Ну, ленивые, не хотят ничего делать. Не хотят. А ты? Мне неполезно, мастерящий. А когда ты не был старичным, ты тоже же не работал? Да, когда не был, я работал. Как ты работал? Ты нам никогда не рассказывал, ну-ка расскажи. Какая у тебя ты работала? У тебя такая работа творческая, да? А у жены такая более длинная, да? То есть выращивать зерно. Кормить. тебя, да? А ты рисовал. Да. Ну, будем говорить, ты творишь, Творческая у тебя такая. Жилка да? А с другим вашим... Людям нравились твои рисунки. Кому? Ну, твоим соседям твоим. Не, я в рисовал. А они туда не ходят? Не, не ходят. А, и ты много нарисовал. Много. И что рисовал. Много рисовал. М -м. Журнал, ты рисовал? Человечек. Много нарисовал человеческий. А животных рисовал? А кто тебе особенно хорошо получился? Люк. Люк. Носорог какой-нибудь. Какие животные? Какие Напрасные? животные? Имена знаешь? Или просто ты видел их тоже? Алина. Показывали. А, но имена мне не говорили, да? Показывали, а я рисую. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Очень ты мне понравится. Вот. Ведь в траве... В траве? Да. Лохматый. Да, чего Ну, Молохматы, трава, когда много. Во. И большой звук. Большой звук. Зуб. Зуб. Зуб. Зуб. А -а -а. Один большой зуб. Большой звук. Лев. Зуб. Зуб, Один большой зуб, да? А на... Где он? На, на носике, зуб. зуб у него. На носу? Не знаю. Ну как где? Вот он, лбу. Или на голове. Или где? Или во рту. На голове? Так это большой туда зверь, да? Он большой? Больше тебя, да? Больше. Ну, он злой тебе показался? Ты его не боишься? Не боялся? А он далеко как я буду бояться. А, ты далеко из на него смотрел, да? Он да. что делал? Он ел траву? Нет. А что? Копал его. А, это он на крышке искал. <laughs> Все ясно. А еще каких животных ты с хоботом видел? С длинным с таким, длился. с носом длинным. Видел? И он тебе, никогда... тебе монахи говорили, что это мамонты? Называли? Ничего не, не сегодня, только по классу. Ну, именно нельзя знать, да. Ну, ладно. а еще какие бывают? Такие И бывают их... с тонкими ногами, их... длинными. Летают. Да. Летают? Летают, да. летают, видимо. Да. И какие они? Большие. Большие. А у них крылья есть, да? Ну какие, как руки, только вот у них большие такие руки, широкие крылья, да? Да. Они зубастые? Вы их не боитесь. боитесь, боитесь? Они могут напасть на человека, на людей, на ваших соплеменников? Не видите. Они далеко это летают, высоко, это да? Может, вот я. Высоко Нет. летают, да? Монахи показывали. А, у монахов есть. А, а на чем они показывали? Может быть, какой-то крутили картинки? Нет. Не, не. да? Нет. А как? Они меня вывели Вы из пещеры. Ага. А там.. А там А, ночью, да? Чего? Ночью ну, вот звезды, там, звезды на небе. Да. На небе же звезды или нет? Да. Ну. Вот. Ну. А, а потом, когда было светло. Угу. Они показывали мне птиц. Да. А ночью что показывали? А Ночью они мне не показывали в яме, сидел кто-то. В яме кто-то сидел? Животное или человек? Нет. А кто? Животное? А, оно в яму попало. Они вырыли яму специально, чтобы поймать это животное, да? Да, я не видел. Не видел. Ну, а ты просмотрел это животное? Ну как на что он похож? Как, как он выглядит? Одна трава. Одна трава лохматая. Есть лохматая. Но большой, да? Большой. А носик у него длинный? Или... А. Уши большие. Уши большие. Уши большие. Понятно. А, -а, -а. а вы его потом ели, мясо ели? Нет? Большой. Вы видите? Он приручает, приручает их, Они их приручают, да? Чтобы они у них жили тоже не знаю. Ну, не я тут рисовал ну, Потом я... они когда-ли я что помнишь? Печеры. Все ясно. Я ты... рисовал, что помню. Они спрашивали, что это такое. А -а -а. Я рисовал вода. а, -а, -а. рисовал. А эхо как ты рисовал? Ну, скажи нам, как вот оно выглядит эхо? Ой, тебя длинная Ну. Вот. А как ты его рисовал? Как рисовал? Как ну. животик. Как животное? А, такая большая, длинная, да? Да. Ну, ясно. Вот. Угу. Маленькие ножки. Угу. И травку. А травку тоже на эхе? Да. А почему травку на эхе? Что там -то -то было? Да? Ф Гусеница, почему Длинная, длинная. А, ты рисовал животное, которое похоже на ихе? Да? Или нет? Длинная, длинная. Нет. нет? Ну-ка еще раз нам объясни. Оно такое, как деботик, как mm. uh -huh. Маленькие ножки uh -huh. и травка. Борчатая. Ну, ясно. И мало. А, мало травы, да? Да. А, -а, -а ну ясно. Мабу, скажи, почему ты про Петю не спрашиваешь? Дебе Ну и что? А тебе грустно от того, что его нет? Не знаю. Почему? А ты с ним был дружит, тебе он нравился, ты почему-то к нему хорошо относишься? Тебе нравится да, Петя? Ну, друз друзья были и есть. Ну я. А, а тебе, а вот сейчас мы сидим. Сколько нас? Ты видишь нас? Жду. Сколько нас? Два и один. Два и один. А один где? Ну, он, наверное... Один, наверное, лохматый? Травка, <сосит> травка, Траф... Траф... много травки на нем. Нет. Нет? Не знаю, не вижу. Ну, один лежит, наверное, <сосит> просто. Это не считается. Да? Да, живется. Понятно. Ну, а сейчас ты как? Ты лежишь или что-то что, что, ты... что ты делаешь? Сидю. Сидишь и с нами разговариваешь? Да. А, а где, где жены? Не знаю, я в пещере Ты в пещере mm. какой где рисуешь? Да. А, и, и, и, и как, какие у тебя сейчас заботы? Что ты хочешь сделать? Мы считали, чтобы я рисовал угу. дорогу, дорогу. Дорога. А, -а, -а. Да. и как ты ее да, представляешь? Как тебе? Это и так трудно нарисовать. Ничего трудного. Я же вижу, вижу. А, -а, -а. ты ну расскажи, как, да как она выглядит. Расскажи. как она выглядит, эта дорога. Так. Да, если тебе, конечно. Не трудно. Не трудно, да. Это.. Это. Вот как воду наливать, uh -huh. только большое. Ага, uh -huh. Вот. Ага. Uh -huh. А что там здесь Палки. Палки? Да. И Этими пальчами надо трогать. И тогда по. Ну, что делают? Что делают? Рыбы, рыбы плавают. плавают. Yeah, а, тогда плыть можно, да? Да. Yeah. Это получается пирог, да, так, на, ну, ну, это лодка. Лодка, да, интересно. Короче, река, как река, да? Только вверх, да? В небо. Вот. Ну, ты, говоришь, дорогу в небо рисовал. богам. Боги на небе живут или где-то в другом месте? В не плава, А, ты а, просто так представляешь, не ты... видишь, да? Нет, не так дальше, что вот рисуй Богу и. Ага. И на ней. И если когда ты колоки на рисуешь, то они меня возьмут. Куда? Куда возьмут? Плава. Да. А, -а, а, да не бойся, это хорошо. Да, я не рыбка. Ты не рыбка? но все равно плавать-то можно. Знаешь, вот на речке есть такой. А, ну, тебе сказать, такая один да. два Это написано на одной странице идет время, тогда разгневаются вот и будет огонь И будут гибнуть люди. И погибнут создать люди. Создадут? По... Фу. где ничего нет. Как ничего нет? Ты читаешь, что ли? Нет. А что ты делаешь? Монага. А, монага говорит ясно. Так, дальше, дальше давай. Мы его слушаем. И когда множество звезд поднесут новую жизнь и возродившись, должны охранять ее, чтобы не повторилась гнев. Как яйцо в не остановить». Mm -hmm. mm -hmm. Не остановить. Кресто что такое? А это как животик круглый. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И один. Время, когда мы дающие и вперво отпьящие уйдем и там нам наши будут безизвестны и не именно, и не останется их и только тогда ученики забудут о нас и все данные примут за спать только тогда может быть могут убить вечер. Звезды, что приносят жизнь нам, нас же и у и Уничтожит. Если не будем следовать законам. Законом? РО. Да, я не А ты уже говорил, да? Ну, даже... И чего? Да. Один. Я понял. Боль только от того, что я черный. О, это черный. Светлый, черный. Но ну, не знал, что плохой. Просто... Один. И вы тяжелее. Спрашивайте скорее? А ты продолжал, монах диктовал, что это очень интересный для нас текст. Жарчик вытиходия. У кого? У монаха? быть пойти. А кто ты? Как тебя зовут? Магу, это ты? Жаль бой. Жаль. Где тяжело? Тяжело, а, а что вытескорее? ты держишь? Что ты держишь? Страшно. Ну расскажи, Где что сейчас ты держишь? Монах? Где сейчас монах? Детя. Дети, у него надо что-то спросить, да? Да. Ну, скажите, спроси у него у монаха, э, как они живут, какими руководствуются, кроме как вот рун, руны своими, какими еще принципами жизненными руководствуются? Что для них важно в жизни? Спроси. Законы рук должны исполняться каждый из нас. Мы. Должны принести знания, Что еще остались. Мы должны удержать нити времени, Чтобы не распалось. И в книгах, Что было на странице, Было написано о нас, Что погибли мы. Ученики погибнут наши. Придут бер Верки. Верки. Верки. И уничтожат угу. учеников наших. Но останется сила их и знания. И Берки, убив меня, у нас угу. станут подобны нам. Угу. И они будут называться человеками. Верки. Верки? А они какие верки будут? Как они будут выглядеть? Человеками. Человеками? человеками? И шкур шкуры одеты. У них мало травы. Да, разница, мало травы. Спроси, пожалуйста, монаха, откуда они пришли? Он помнит корни, откуда пришли? вырваны страницы. Но нет сейчас среди нас со звезд. Наши же прадеды были разбросаны в звездах, но однажды стали спорить о будущем. И стали Силою доказывать. И были войны, и звезды убили их. И множество немножко ножки. Были. Остались разбросанным по мирам. И туда вместо того, чтобы истории единица, Вырвали страницы, где были по думая, что вырву, и не исполнится будущее. Но хоть и листки были вырваны, все идет по ним. И мы дописываем листки эти, вставляем в книгу и прячем дальше. Чтобы мы... Встань и... Один. Ну, Помогаем, чтобы был контакт хороший. Чтобы у тебя лучше, легче было. Мы помогаем тебе. Чтобы тебе легче было с нами разговаривать. Да? Да. Ну да. А монах помнит, когда они прошли на Землю, была Луна уже? Спроси его. Да. Есть Луна. В одной из страниц было рассказано, что жили и там. Но пришел... Кто пришел? Не понял. не понял. Еще раз спроси. Да, еще. Знаешь, что слово? Плохое слово? А что? Ну по слогам говори медленно. Хра. Хранитель. Да. Хранитель. Ну. И сказал, чтобы мы больше не рвали листки. Ибо не поможет это Уйдем В И заново начнем там жить И в пустыне той Да, ростки Погибнем сами. Чтобы Да Могу. Узнали меня. Ну вот могу узнать. Могу? Нет, это греб, Нет. Нет. Могу. А могу, ты уже другой, да, могу. Нет, я тот же. Но теперь я сам мана. Теперь мабу. я ношу одежду и учу. Теперь я могу научить считать вас. Угу. Могу. давно это произошло? Давно. А как же ты и старейшин вдруг стал монахом? Я этому долго учился. Были одни жены все. Все. Нельзя монаху, не ага. он. Да. И теперь я видел книгу ту. Но еще не могу писать книгу. Это Ну, ты стараешься, чтобы прочитать ее, да? Стараюсь, но трудно. А какая у тебя одежда? Длинная до пят? Да, я полностью укрыт. И мне объяснили, зачем делается это. Зачем? Они другие. Я видел их лица их. Но много монахов подобных мне. А чтобы мне не верили в боли и боялись больше, чтобы учить было легче, скрываю лицо свое. И тогда, думая, что это не я, вы ага. меня. Понятно. А у тех монахов, которые скрывают лицо сознательно, у них оно отличается от вас? Да. Сильно. Они как белые, и люди два глаза. Что у них на лице? Они бородатые, с волосами на лице? Нет. Расскажи, какие они из себя? Они очень тонкие. Очень слабые. Любой из нас противященный может легко победить его. Он слаб и имеет круг больше, чем у нас. Сколько? Шесть. шесть. рук. А шесть. пальцев на руках, не знаешь, сколько? По пять? Какие у вас? Какие у тебя? Нет. Руками считают у них все. Они на руках и ходят. У меня ноги и руки разные. Да. А у них все одинаковые. Это не пауки, случайно? Чего Нет, Нет они так... же... А почему они такие высокие? Это люди... Монархи. Ну, а монархи такие? А сколько у них глаз? Я не видел ни разу. Ни разу. Почему? А нос есть? Не дано. Не дано. Надо же. А где как ты видел? Вот, извини, конечно, меня. Как ты разглядел, что у них шесть рук? Теперь я ношу их одежды. Теперь я могу видеть больше и допускают туда, где не был раньше. И видел я ихние ложи, и видел ихние рисунки. И по ним увидел и понял, кто они. М -м -м. А ты, ты их так и не видел, в смысле, вот без одежды? Нет. Просто... Я видел по рисункам, ага. я же учился. Теперь М -м. я могу по их палате определить, кто они и как выглядят. Не говорю. Ага, да, да. Могу. А что тебя удивило в этих рисунках, в этих э, записях? Расскажи. Мы же не видели этого. Я только начал читать. Там написано, как родилась жизнь. Угу. Угу. Как жизнь и это была разбросана Там по всей вселенной. И как раз эти жизни должны ухаживаться, но многие из них были забыты. Большинство их погибло, а большинство потеряло свое знание и стало сорняком. Скажи, сейчас вот как ты разговариваешь с нами? Тебе кто-то диктует или, или, ты... или ты читаешь Читаешь прям текст? Почему а? Бабу, а как ты считаешь после того, что ты узнал, что земля э, жизнь создана искусственно, разбросана, ты, получается, тоже произведение этой жизни? Хотя это плохо. Это хорошо. Ты такой умный, ты так быстро вырос. Научился многому. много научился. Отличие. У тебя жизнь длинная, наверное, длинная. В отличие да. от своих соседей. Ну лучше бы я был таким, каким был. Почему? Потому что по книгам я узнал, что все мы погибнем. Нет. Да. Понимаешь? Там написано, что mm. род наш погибнет. Будет уничтожен другими, которых и назовут людьми. Mm. Это первые люди. А, а, нет, ну ты понимаешь, а вот мы, например, знакомы с тем, кем ты будешь. Мы его знаем очень хорошо. Ты не печаль, не у... жизнь вечная. Вот помнишь, ты такая, это. монахи тебе говорит, что кто умирает, уходит на небо, к богам. Помнишь? Теперь и я так говорю. Ну да. Вот. И, а человек ведь не умирает. Он снова на это дорожит. Еще нет человека. Человек еще будет. Я, я, я. А, ну, его еще... а ты человек Как да. ты думаешь, ты уже человек? Нет, то, что вы будете называть человеком, еще нету. А ты кто? А как вы себя называете? Я монах. Ты монах. А не, нет как вот, кроманьонцы, нердиктайцы, ты это не знаешь, конечно, да? Нет. Это будет. Нет. Скажи, а вот теперь у тебя больше знаний? Вот как Что вас окружает? Ну, природа окружающая какая? Ты можешь нам больше тогда рассказать, чем раньше? Она красивая для вас. Все красивое. Много непонятного. Идут дожди. Их раньше было мало, а теперь идут постоянно. Угу. Земля. Она ожила. Угу. И теперь иногда... Ой, я буду какой-то недореченый. Да растет на ней? Нет. А как? Я в книжке посмотрю. Вулканы? Да. А, вулканы. И огонь, огонь, огонь да? Огонь, лавы. Да? Да. Ага. Землетрясение часто, тряс, часто трясет вас в пещере? Часто. Поэтому мы должны будем спуститься на равнины. Ага. И, ага. и теперь мы должны научить всех как жить на равнине, где нет пещер. Ага, понятно. Теперь мы приносим деревья и показываем их. Сравнили, да? Чтобы другие, увидев, не испугались их. Угу. Еще изучаем, что можно есть и что нет. Угу. Теперь я знаю, что такое здесь нет. Когда берешь плод, угу. даешь... А он умирал. Тогда допищен книг, и другим показывает. Что такое нельзя, что это. нельзя есть. Один. Где начнется неожиданное не время сеанса? Ну что, ты что-то помнишь, нет? Что ничего. Я огни-то не помню, такие яркие. огни центры. Вот они говорят, что это чакры. Это что-то. Ну иди, сходи.